Утром перед завтраком госпожа Гранде с изумлением увидела свою дочь и племянника одних, вместе прогуливающихся в саду в ожидании завтрака. Шарль был еще грустен, как человек подавленный и разбитый тяжким бременем своих несчастий, как человек, измеривший всю глубину бездны, раступившийся пред его ногами. Батюшка... Воротится не раньше обеда, сказал Евгений, заметив беспокойство в лице своей матери. Легко можно было заметить по всему, по выражению голоса, по выражению лица Евгения, что между Нею и Шарлем возникла тихая, нежная взаимность. Они привязались уже друг к другу всем сердцем.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 красильщики, каменщики, столяры, плотники, фермеры, одни для сделок по ремонтной части, другие для уплаты за наём. Госпожа Гранде и Евгения суетились, бегали, выслушивали бесконечные объяснения мастеровых и поселян. Нанета складывала в кухне нанесённые фермерами поборы. Она ничем не располагала самовольно, Я ожидал решения своего господина, который обыкновенно назначал, что оставлять для дома, что продавать на рынке. Старый чудак, следуя правилу почти всех помещиков, ел только одну гниль из своих плодов, а пил самое дешёвое вино. Около 5 часов Гранде воротился из Анжера, имея с собою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 Так что обедать, скорее обедать. Нанета закричала ему из кухни: "А вы ничего не кушали со вчерашнего дня, осударь? Ничего, ничего. Нанета обедать. Суп подали.